Глава 47. Не сводя с меня странного взгляда, Дрион потёр нижнюю губу. Кресло под ним опять скрипнуло, а я крепче сжала папку. "Можешь гарантировать то, что сохранишь сказанное в тайне?" спросил Дрион прямо, "что будешь молчать несмотря ни на что. Подданство империи обязывает меня сообщать о готовящихся преступлениях". Если речь идёт не о преступлении, ты точно будешь молчать. Я хотела ответить да, но Дарион вкратцево продолжал. Нет никакого существа, которому ты всё расскажешь, считая, что этому существу можно доверять и делиться самым сокровенным, потому что оно желает только добра. Леди Заранье желает только добра. Ей я рассказала о чувствах Элора, но Заранье желает только добра, ей можно Дэрион странно усмехнулся. Как видишь, ты не можешь обещать мне молчание. Да, не могу, признала я глухо. Но Дэрион вежливо ожидал ответа. Я могла бы сказать, что у него всего лишь наставник в Академии Драконов, не может быть настолько важных секретов, чтобы они заинтересовали императрицу, но уничижительное напоминание о его нынешнем положении только навредит. Я же не выведываю твои служебные секреты, примирительно улыбнулся Дарион, но это не мешает мне тебя любить. А не соизмеримость наших секретов я тоже промолчала, чтобы не накалять обстановку. Я просто не знала, что делать, как общаться с Дарионом. Я же не рассказывала ему всё, имела ли право требовать от него полной откровенности? Решила попробовать с другой стороны. Ты втянул меня в какую-то интригу. а теперь отказываешься рассказать подробности. Это нечестно. Нечестно, согласился Дарион. Но в данной ситуации у меня практически не было выбора. Я поджала губы. Трудно его понять, а из-за того, что он медведь в образе, невозможно заглянуть в сознание. И это раздражающее ощущение надвигающейся беды не отпускало, дёргало нервы, мешая сосредоточиться и здраво мыслить. Можешь поклясться, что не готовишь государственный переворот? Кажется, мне оставалось только это, если смотреть на законные и мирные методы. Я клянусь, что не замысляю ничего дурного против аранских. Наоборот, стараюсь сделать всё, чтобы их правление было благополучным и долгим, и не замысляю ничего вредящего тебе. Он говорил правду, но с каким-то слабым оттенком горечи. И что мне со всем этим делать? Дарион нервно потёр подлокотник кресла и посмотрел на меня исподлобья. Скажи, пожалуйста, без относительно всех этих тайн, секретов и прочей политики, я хоть немного дорог тебе, хоть чуть-чуть? Никто из нементалистов никогда нас не поймёт. Не стоит даже надеяться на это и считать их своими друзьями. Самое дорогое семья. Остальные, разменные монеты и пешки. Никогда не привязывайся никому просто так, особенно к тем, кто знает твои опасные тайны. Все эти дедушкины наставления вихрем пронеслись в голове, прозвучали его голосом и разбились о воспоминания о годах одиночества, когда только Дарион знал правду. Мне губы задрожали, но я нашла в себе силы признать «Больно не доверять тебе». Лицо Дариона дрогнуло, взгляд смягчился. Во мне от самого сердца нарастала дрожь, и глаза защипала. Вдохнуть не получалось. Дарион потянулся ко мне, но двери распахнулись, и у меня как-то сразу получилось взять себя в лапы. Прямее стала спина, расправились плечи, и подбородок вздернулся вверх, а из глаз исчезли неприятные ощущения. Что-то, Дарион, ты слишком долго тут сидишь, нелюбезно заметила Лор. Вокруг него не сверкали молнии, он не скалился, ноздри трепетали лишь чуть, но атмосфера мгновенно накалилась. Меня попиняли за отсутствие отчётов за последние несколько лет, совершенно искренне поведал Дарион. Я исправляюсь. Отличный образец того, как можно лгать, говоря правду. Отчет я когда-то с Дориона спрашивала между делом, но явился он сюда, явно не ради него. «А-а-а», — протянул Элор. «Значит, ты тут недавно почти на колени падал из-за просроченных отчетов? Если обнаружишь недочеты или потребуется разъяснение...» Глядя мне в глаза, Дорион поднялся. «Ты знаешь, где меня искать?» «Я тоже знаю, где тебя искать», — многозначительно заметил Элор. Для соректора знать это вполне естественно, отозвался Дарион. Надеюсь, у вас не возникнет вопросов, ради которых вам захочется явиться ко мне, а у меня не возникнет необходимости оттаскивать вас от какой-нибудь студентки. Золотые глаза Элора потемнели, но он справился с гневом и позволил Дариону выйти из кабинета. Взмахом руки заставил ветер захлопнуть створки и уставился на меня. Я уткнулась в отчет Дориона. «Сердишься?» Элор подошел и в наглую уселся на мой стол. «Стол — это тоже вроде для работы». Вздернув бровь, заметила я. «А если бы я так к тебе уселся?» «Мне стало бы сложно работать». «Почему?» «Боюсь, я слишком часто воображал, как нагибаю тебя на свой стол». Легкий ступор закончился моим шумным... И ещё одним лёгким ступором, после которого я всё же смогла прочитать пару строк отчёта. Но тут и Лорр потянулся и вырвал у меня папку, отбросил её в кресло и заглянул мне в лицо. Мы на службе, напомнила я, стараясь не вдыхать аромат корицы. Как твой непосредственный руководитель, я приказываю тебе забыть об этой нудятине и пойти прогуляться. Вместе с тобой? Да. Альтернативное предложение: устроим спарринг. Глупое предложение. Я не хочу тебя бить, а остановиться грушей для битья, прости, но нет. Если только в обмен на что-то. И на что же? Хочу искупаться с тобой. Илор внимательно внимательно смотрел мне в глаза, и под этим взглядом стало неловко. Трудно анализировать его интонации. Раздетыми, конечно. И всё же я уловила сомнение в его голосе. усмехнулась. Давай ограничимся чтением. Неопределённых мыкнув, Илор качнулся с носика на пятку и кивнул. Он становился всё откровеннее, и значит, мне надо быть осторожнее. 3 дня. Кажется, я своего освобождения из башни порядка не ждала так рьяно, как освобождения принца Арендора. Снова я стояла в лесу, обняв дерево, прижимаясь к шершавой коре. Айлор в безумной ярости крошил каменного голема кулаками. Казалось, даже ветер не смел нарушить гробовой тишины вокруг из звукопоглощающего купола. Ярость и бессилие вот что читалось в атаках Айлора, в его застывшем лице, в резких движениях его гибкого тела, в том молчании, в всплесках магии, выжигающих землю вокруг него. В ногу что-то ткнулось, вздрогнув я оглянулась. Но никого не увидела и тогда посмотрела вниз. Маленькие чёрные шерстяные комочки столпились рядом со мной и тоже наблюдали за дракой Илора с големом. Магические паразиты, будь они неладны. Зачем они вокруг меня-то столпились? Я же дракон. Брысь, шикнула я. Комочки оглянулись на меня, поморгали, снова повернулись к Лору, высунули ушки и пошевелили Эй, я сказала вам убираться, прошеплыла я. Нечего его магией питаться. Тукнулась лбом о ствол. Да жила, с магическими паразитами разговариваю. Постучалась лбом ещё несколько раз, но мозгов не прибавилось. Только паразиты уставились на меня и продолжили моргать. От этого моргания поплыло в глазах, а потом эти твари взяли и просто растворились в пропахшем смолой воздухе. Я покрепче обняла дерево. Как же хотелось, чтобы всё наконец стало нормально. Просто хотя бы нормально, как было до этого проклятого ранения Илора, до появления Валерия, чтобы мы жили как раньше, вместе ходили на службу, общались без подтекстов, просто по-дружески, почти по-семейному. Вечером, когда до возвращения принца Арендера оставалось 2 дня, я почти выдохнула. «Сегодня обошлось без эксцессов, разбитых оголем о кулаков, пошлых намеков и неожиданностей. Я готова была безропотно читать Элору, лишь бы ему было спокойнее, но он куда-то пропал. То ли на процедуры в лаборатории принца Линнерана, то ли встречался с семьей, а может, по-прежнему стыдился позавчерашних намеков и признаний». Это смущало его, хоть он и старался держаться молодцом. По крайней мере, после предложения искупаться вдвоем голыми, Элор не тревожил меня ни единым намеком на интимность. Но дело могло быть не в самих признаниях, а в моей реакции на них. В гардеробной переоделась из красного с золотом мундира, в домашний серый костюм с серебряными пуговицами. Снова промазываясь зельем, я все думала об Элоре. Пыталась понять, что он чувствовал сейчас, и не могла представить. Привязанность ко мне явно становилась для Элора мучительной, и мне стоило уехать, отдалиться, дать ему сосредоточиться на делах, любовницах, семье. В конце концов, для него это естественнее, чем поползновение в мою сторону. Об нынешнем состоянии ему и вовсе не нужны моральные терзания. Только уехать от него сейчас я не вправе. Моя власть над ним пока сильна, и думаю, в случае чего только я смогу мирным путём остановить его от глупостей. Если вдруг эмоции Лора всё же захлестнут, я надеялась, что смогу и оставалось потерпеть всего пару дней, а там принц Арендер поможет Лору прийти в себя. Разложив магические кристаллы по карманам жилетки, я развернулась к островому зеркалу и, поправив галстук-платок, окинула взглядом стоящего напротив меня Халена. провела пальцами по серебринам волосам, придавая им его любимый тёмный цвет. Теперь идеально. В дверь гостинной постучали, деликатно. Я сразу подумала о Сирен Ларн. Возможно, она хотела спросить о сестре. Я мысленно поморщилась, но открывать пошла. Жалко мне её было и под дверью оставлять и в целом, и поэтому, увидев на пороге Вейру, я почти растерялась. Её чёрные волосы были заплетены в тугую косу с нитями жемчуга. Бархатный с золотым тиснением халат открывал стройное гибкое тело. "Если ты приставать, я не в настроении", сразу обозначила я. Вера засмеялась, демонстрируя зубы под стат жемчугам, что ни говори, роскошная драконесса. "Хах, милый, я всегда рада к тебе поприставать, но сегодня по делу". Она подхватила полоса торочка из шелковых кисточек и переступила порог моей гостиной. «Кто-нибудь из твоей семьи опять попал в неприятности?» — поинтересовалась я. «Или вы потратили все выделенные деньги?» «Нет и нет. С деньгами точно все в порядке, да, после завтрашней нашей прогулки в столицу». Вера уселась на диван и подтянула ноги. В халате, в такой вот расслабленной фривольной позе Накручивая на палец хвостик косы, она была особенно хороша и провокационна, но серьёзный взгляд и впрям нымкал, что она тут не ради пустого какетельства. Вера дождалась, когда я присяду на подлокотник кресла, и только тогда спросила: "Что с Лором?"